Поэт-пародист Александр Иванов. На мой взгляд, станет одной из самых крупных фигур в нашей советской литературе, если будет есть мучное и сладкое. Литературные пародии. Несколько пародий на стихи современных поэтов. Поэт Игорь Волгин. Вот так начал одно свое стихотворение. Нет у меня, Арины Родионовны, И некому мне сказки говорить, И под охрипший ящик Родиоловой Приходится обед себе варить. <свят> Пародия называется «Не спится, няня». Нет у меня, Арины Родионовны, И я от бытовых хлопот устал. Не спится, няня, голос Родиоловой, Мне заменил магический кристалл. Грущу лишённой близости старушкиной, От этого недолго захандрить. Нет у меня того, что есть у Пушкина, И нечего об этом говорить. Нет Кюхли, нет Жуковского, нет Пущина, Нет Дельвига, не те пошли друзья. В большой энциклопедии про Красивая фамилия моя. Мои рубашки в прачечной стираются, Варю обед, сажусь чайку попить. Никто меня, видать, не собирается Обнять и в гроб сходя благословить. Поэтому-то я готовлюсь к худшему, К тому, что не оценят, не поймут, А, впрочем, что не делается, к лучшему. Меня, по крайней мере, не убьют. Степан Щипачев Одно из стихотворений Степана Щипачева Начинается так А на дворе Ночного снега Нетронутая белизна Где даже пес еще не бегал С нуждой собачьей После сна <режит> Вот на эти стихи написана пародия Которая называется Следы на снегу Зима Рассвет, морозно, снежно, Уняла ночь метельный бег, И вот по-щепачевски нежно Ступаю я на белый снег. Как утреннее солнце брызжет, Какая белизна везде, Со мною вместе песик рыжий Выходит, может, по нужде? Ну, так и есть, задравши лапку, Остановился у куста, А я смотрю, на сердце сладко. Какая в этом чистота! Как это мудро, сильно, просто, Загадочнее звезд во мгле. Вот песик небольшого роста, Частица жизни на земле. Иду от радости хмелее, Я удовлетворен вполне. Жить стало легче, веселее ему. а, стало быть, и мне. Поэт Леонид Шкавро. Я прочитал его стихотворение, из которого тоже приведу вам цитату. «Дыша настоем трав и сена, обоймой выставив соски, и величаво и блаженно, «Коровы дремлят у реки». Стихотворение это называется «Удивление», а пародию я назвал «Прозрение». Я шел, и сердце было радо, И, кажется, я даже пел, И вдруг в лугах увидел стадо, И удивился я, и сел. Как все продумано в природе, Тончайший замысел каков, Все одинаковое вроде, И у коров, и у быков. Догадка вспыхнула багрова, Седые обожгла виски. Те, у кого соски, коровы. Те, у кого их нет, быки. Одна из книг поэта Валентина Сидорова называется Высокий свод. И вот начало одного из стихотворений. Я цитирую всего две первые строчки. Валентин Сидоров пишет: "Косматый облак надо мной кочует, и высь уходят светлые стволы". Породе называется Высокий звон. В худой котомк, поклав ржаное хлеба, я ухожу туда. Где птичья звон, И вижу над собою синее небо, Косматый облак и высокий крон. Я дома здесь, Я здесь пришёл не в гости, Снимаю кепк, Одетый на бекрень. Весёлый птичка, Помахивая хвостик, Высвистывает мой стихотворень. Зелёный травк Ложится под ногами, И сам к бумаге тянется рука. И я шепчу дрожащие губами Велик могучим русский язык. Поэт Игорь Кобзев. Вот как Игорь Кобзев однажды решил осудить современного мужчину, мужчину не рыцаря. Он написал... «Ну так чем же мужчину проверить? Юбкой, брюками, краской ТЖ или тем лишь, что ходите в двери, где написано М, а не Ж?» В другом стихотворении Игорь Кобзев писал уже непосредственно о себе, и написал он следующее. «Ах, если б я любил людей поменьше, мне не было б так в жизни тяжело». Пародия называется «Мужчина на проверке». Все мои беды из-за альтруизма, Из-за наивной веры в красоту. Я подорвал две трети организма, Воюя против зла за доброту. Девчонка без любви поцеловалась И глазками кокетливо косит. Я видел это, сердце оборвалось И с той поры на ниточке висит. Не оборвите ниточку злодеи Я хоть и рыцарь, но не юн уже. Не опошляйте голубой идеи О чистой дружбе между М и Ж. Люблю людей, люблю мужчин и женщин, Детей и стариков, и даже тёщ. Ах, если б я любил людей поменьше, Я не был бы так бледен, зол и тощ. Я в брюки не засовываю руки, Рукам я с детства воли не даю. Я на мужчинах уважаю брюки, На девушках лишь юбки признаю. Я телом и душою чист, поверьте, Держусь лишь на моральном багаже. Я буду в М ходить до самой смерти, Хотя меня и посылают в Ж.